Против таких-то мужиков-горланов должен был ратовать Дионисий в своем монастырском обществе. Монастырское устройство того времени в общих чертах было таково. «Главное лицо архимандрит ведал церкви, в церквах образа и книги, сосуды и всякую церковную казну. Келарь ведал монастырь, всякое монастырское строение, вотчины, денежную казну, вкладные деньги» платье и всякую рухлядь, деньги кормовые, кружечные, за свечи и за мед, сбирал всякие доходы. В неопределенное время, по согласию братья, в монастырях бывали соборы, на которых происходили выборы в конюшие, чашники, житничные, подкелларники, сушильные, по селам на приказы и во всякие монастырские службы. На этих же соборах определялись раскладки оброков на крестьян. Все приговоры собора записывались в книгу, которая хранилась в монастырской казне. Келлорю предоставлено было право суда между братью, служками, служебниками и крестьянами. «Большие дела судные и сыскны вершил он с архимандритом, казначеем и соборными старцами вместе. Если же которого судного дела одним им вершить было нельзя», то это дело решалось на всем Черном Соборе по совету со всей братьей Легко понять, какое значение при таком устройстве мог иметь Келларь, заведовавший всеми материальными интересами, какую сильную партию он мог себе составить, какие приобрести средства противиться Архимандриту, когда тот напоминал о духовных интересах. Мы видели, как... В бедственное время Дионисий умел возбудить духовные интересы и сделать из своего монастыря успокоительную обитель скорбящим. Но когда беда прошла, материальные интересы взяли вверх, и святая ревность архимандрита встретила сильное сопротивление. Мужики-горланы никак не хотели дать ему воли на доброе устроение монастыря и сделали то, что монастырь, приобретший благодаря Дионисию такое высокое значение в смутное время, возбудил к себе вражду многих во время мира. Затейно было множество споров с окольными людьми, землевладельцами, горожанами, крестьянами. Искали в судах, поклепавши напрасно в деньгах, землях, крестьянах, искали именем чудотворца Сергия, а брали не в монастырь, но родственникам своим села и деревни устраивали. Разгневили самого государя, потому что брали в городах посадских людей и сажали их в монастырских слободах на житье. Монастырские слуги били и грабили на дорогах. Когда ж приезжали в монастырь дети боярские или слуги знатных людей с жалобами, что монастырь вывел из-за них крестьян и холопий на свои земли, то им давали управные грамоты, но прежде посылали перевести их холопий и крестьян в другие монастырские вотчины, и когда истцы приедут с управными грамотами, то им показывают пустые дворы. Дионисий умолялся слезами удерживаться от таких поступков, но понапрасну. Мужики горланы брали вверх. Бесстрашный на площадь среди метущегося народа, Дионисий был необыкновенно кроток и ласков в отношении к управляемым. При тогдашнем состоянии нравов, Многие из братьев никак не могли понять учтивых форм, которые употреблял Дионисий. Так когда надобно было что-нибудь приказать монаху, то он говорил: "Если хочешь, брат, то сделай то-то и то-то". Монах, выслушавший такое приказание, приспокойно отправлялся на свое место и ничего не делал. Когда же другие спрашивали его: "Отчего он не исполняет архимандритчего приказания?", то он отвечал: «Ведь Архимандрит мне на волю дал. Хочу – делаю, хочу – нет». Кроме людей, так ревностно заботившихся о материальных выгодах монастыря и своих родственников, в монастыре были два мужика горлана головщик Лагин и уставщик Филарет. Лагин приобрел удивление братья и посещавших монастырь голосом необыкновенно приятным, светлым и громким. В чтении и пении ему не было подобного. На один стих сочинял распевов по пяти, по шести и по десяти. Что стих искажался от этих распевов, терял смысл, что, например, вместо «семени» слышалось «семени», до этого Логину не было дела, потому что он хитрость грамматическую и философство книжное называл еретичеством.